Проявляй себя в мире и реализовывай себя. Как ты помнишь, мир людей делится на две категории. Первая категория создает себя, свой дом, свои товары и услуги, свой мир. Вторая категория потребляет соцсети, товары, услуги, истории, сплетни, видео, чипсы, попкорн. Люди этой второй категории или еще не научились создавать, или отказались создавать. Это те, кого река жизни несет своим течением. Не выбирай путь потребителя. Не заменяй свою самореализацию на похрустывание чипсов. Не заменяй действия потреблением. Ты, как изначально любой человек в этих ясериках, Создаватель, делатель, создавай непрерывно, никогда не отказывайся от своей природы. Если у тебя есть идея – действуй, если сомневаешься – действуй, если не знаешь, что делать – действуй. Развивай и применяй три своих основных умения. Умение учиться и применять свои знания, навыки и способности на практике. Умение находить способы самореализации и заявлять о себе в мире. Умение взаимодействовать с другими людьми. Действование – лучший способ проявления себя. Создавай себя, реализуй свои намерения. Зарождай и проявляй свой мир. Прими ответственность за себя и качество своей жизни. Это самая важная деталь твоего замеса, тебя самой, твоего формирования. Ты решаешь и отвечаешь за то, какая ты есть, за свои выборы, поступки и непоступки и все их последствия. Ты решаешь и отвечаешь за то, как ты живешь сейчас и как ты будешь жить дальше. Но помни, ты не можешь взять на себя ответственность за реку. ты не можешь влиять на реку. Какие-то события в твоей жизни происходят потому, что они – данность самой реки. Тебе будет нужно подстраиваться, учитывать их в своих планах. А река бывает разная, у реки свои законы. Бывают буря, и чьи-то лодки уносят. Иногда слишком б ы с т р о е т е ч е н и е не позволяют вовремя повернуть, И неожиданно торчащий камень повреждает лодку. Река – это мощь и сила. Ты не можешь ее изменить. Если что-то идет не так, как ты предполагала, действуй иначе, перестраивайся, адаптируйся, меняй направление, находи новые решения, и мир вокруг тебя изменится. Теперь ты знаешь, как это делать. Напоследок, давай пройдёмся по ключевым идеям этой книги. Итак, ты появилась на этой планете, чтобы родиться, и имеешь возможность осознанно поучаствовать в своём рождении и в создании себя. Те кирпичики, которые ты заложишь в себе, живя сейчас, наполнят тебя и определят, какой ты родишься. Ты начинаешь учиться создавать себя – и твоё приключение на реке уже началось. Тебе следует набраться знаний и овладеть искусством жизни свободного человека, сформировать свой базис жизни, научиться жить в потоке, уметь наблюдать себя и искусно управлять собой. Создать базис – это значит обрести знания и умения, которые ты в дальнейшем сможешь применять для реализации всех своих потребностей. Запомни, сформированный тобою базис – это твой узелок с драгоценностями, это твои возможности жить и проявлять себя в этом мире. И если ты уже сейчас в юности не приложишь свой труд, свое упорство и настойчивость в создании себя и своего базиса, никакого приключения у тебя не будет. Жить в потоке – это значит плыть погруженной и поглощенной своей деятельностью, полностью теряя себя, и восторженно выныривать в мгновение своих достижений, чувствуя радость и воодушевление. Увлеченно постигать себя, свои возможности и ограничения. Действовать, прилагать все усилия для реализации собственных намерений. Играть и получать удовольствие от себя – своих достижений и красоты окружающего тебя мира. Наблюдать себя – это значит наблюдать себя, живущую в потоке. Смотреть со стороны свою жизнь, свою икру, свои внутренние порывы и настроения, рождающиеся в тебе стремления и намерения, свои выборы, свои решения и действия, свои успехи и неудачи, взаимодействие с внешней средой. и с к у с н о управлять собой, всеми своими проявлениями. Такой стиль жизни позволит тебе жить, творить, играть и чувствовать каждый миг п р и к л ю ч е н и я будет доставлять тебе у довольствие от жизни, будет тебя бесконечно питать и позволит раскрывать себя, ощущать свое индивидуальное чувство «я есть». Собственно, в процессе всей этой игры Ты родишься. Так икрай, вытворяй, учись, живи. Собирай знания, учись создавать поток и жить в потоке. Наблюдать себя, умело управлять всеми своими проявлениями и радоваться своему приключению. Пора рождаться и начинать оставлять свои следы. Мир готов принять тебя. Живи свое приключение. Ты прекрасный цветок во вселенной. Пусть твоя лодка благополучно плывет по реке жизни, туда, куда тебя влечет твое сердце. Живи в полную силу. Будь в себе у в е р е н Но береги себя. Не раскачивай свою лодку слишком сильно. И другим не давай раскачивать твою лодку. Сохраняй равновесие. Река красивая. Река – это место, где ты родишься. Постигай себя и живи свое приключение. Наблюдай и расти себя. Прислушивайся к жизни, вглядывайся в жизнь. Сохраняй любовь к себе и любовь к жизни. Будь легка и спонтанна, но будь ответственна за свои решения и действия. Если что-то пошло не так, не паникуй. Вдохни, выдохни, возьми в руки весло и заново проложи свой курс. Ты у п р я м ы я тебя так просто не остановить. Удачи тебе!